Когда он рано утром вышел на палубу, вокруг до самого серого горизонта была только вода. Должно быть, они оставили позади весь Ахерский архипелаг и теперь находятся где-то в Зурианском море. В воздухе пахло дождём, и корабль шёл быстро под свежим ветром по длинным волнам с белыми гривами. Корун ощутил запах соли и влаги, и водорослей, бесконечный вид незнающих покоя волн, скрип и бренчания корабля и испытал простую животную радость от того, что оказался дома. «Теперь его дом море», — смутно осознавал он. Он был в нем так долго, что оно стало его естественной средой. Это море и чайка, вьющаяся на белых крыльях в затянутом летящими облаками небе. Он посмотрел на вахту. Кажется, всё нормально. Матросы знают своё дело. На носу и кормёе часовые в латах, остальные в простой одежде, какую носят моряки всего мира. Работают у паруса, моют палубу, проводят мелкий ремонт и чем-нибудь занимаются. Свободные от вахты отдыхают или спят в стороне, чтобы не мешать работающим. Рулевой не сводит взгляда с компаса и твёрдо держит руль. Отлично, отлично. Босиком подошел капитан Имазу. На умлатуанце шлем и латы, на боку меч, и он держит корабль в своих мускулистых голубых руках. На его одноглазом в шрамах лице появилась улыбка. «Доброе утро, капитан Корун!» — вежливо сказал он. Канахурец кивнул с дружелюбием, какого давно не испытывал. «Корабль хорошо управляется!» — сказал он. Я, вероятно, единственный омлатуанец, которому приходилось вести что-нибудь больше боевой пироги. Но я долго прослужил во флоте Ахеры. Снова уродливая, но обезоруживающая улыбка. Раньше я раз или два и два не встретился с тобой профессионально. Над ты всегда легко уходил. Судя по тому, что происходило с кораблями, которые тебя догоняли, я рад, что со мной этого не произошло. Он показал на маленький камбуз на юте. Как насчёт завтрака? За едой, которая была лучше, чем обычно могут подавать на кораблях. Они разговаривали как люди одной профессии. Как все капитаны и мазо очень интересовался, как будто неразрешимой проблемой определения места нахождения корабля. Навигационные исчисления просто не действуют, пожаловался он. Оценки всегда расходятся, как бы тщательно их ни не делали. Нет даже приличной карты. Корон упомянул попытки теоретиков Вахерика на Хури и других цивилизованных странах использовать небесный огонь для определения отклонения корабля к северу или к югу от задуманной линии. Имазу знала об этой работе, но считал её не имеющей практической ценности. Его просто слишком редко можно увидеть, заметил он. И экипаж сочтет святотатством, если попробовать направить на него инструменты. Наверное, это одна из причин, по которой Шорзан нанимает только ум латуанцев. Мы не поклоняемся небесному огню. Наши боги живут ниже туч. Он отрезал большой кусок леонзии и засунул в свой просторный рот. И он все равно не даст положение относительно востока и запада. Философы, считающие мир круглым, говорят, что проблему можно решить, если создать точные часы. Знаю. Но если спросишь меня, я скажу, что это просто газ. Солнечные или водяные часы могут указать время только очень приблизительно, а те механические часы, которые они строят, ещё хуже. Я знал одного старого шкипера из Норики. У него в каюте был талисман И он во сне определял позицию, по нему. У него только раз произошло крушение, и Мазу улыбнулся. Конечно, он тогда утонул. Послушай, неожиданно спросил Корон. Ты знаешь, куда мы идём и зачем? Мне сказали в море демонов, причину не назвали. Имазу посмотрел на Корона своим пронзительным чёрным глазом. Ты тоже не знаешь? У меня такое предчувствие, что большинство из нас умрёт, так и не узнав этого. Я удивлён, что нашёлся экипаж, который пошёл туда и не поднял мятеж. Мета шайка бандитов боится только Шорзана и его колдовьи вночки. Они имазу замолчал. Корун, повернувшись, увидел двух приближающихся. В утреннем свете Хризела не казалась ночной соблазнительной женщиной дивалицы. Она легко и изящно двигалась по раскачивающейся палубе. Ветер раздувал её платье и относил назад её длинные волосы, и в ней были девичья радости пыл. В сердце пирата дрогнуло и забилось сильнее. Она беззаботно болтала, пока они со стариком ели. Шорзан молчал до конца еды. Потом Кортко сказал двум мужчинам: "Идёмте с нами в каюту". Они заполнили крошечную каюту, корон на щите на койке и на полу. Можем начать знакомиться с тем, что ты знаешь, Корун. Расскажи нам правду о твоём плавании к Ксанти. Это было несколько сезонов назад, ответил Коршар. У меня появилась такая же идея, как у тебя. Я подумал, что они могли бы стать моими союзниками в борьбе с врагами, он невесело улыбнулся. Теперь я понимаю больше. Что мы о них знаем? методично спросил Шорзан, начал загибать свои длинные пальцы. Это амфибии, не человеческая раса, живущая в море демонов, в котором, как говорят, водоросли растут так часто, что корабли запутываются в них и не могут уйти. Это неправда, сказал Корон. На поверхности есть водоросли, но через них можно пройти. Я думаю, что море демонов просто застойная вода вокруг которой движутся океанские течения. Знаю, сказал Нитер терпеливо, шорзан и подвёл итог. Несколько поколений назад к Сантиа существование которых до этого люди лишь смутно догадывались, напали на острова в их море и перебили всех живущих там людей. Их было очень много. С ними были морские чудовища. И они владели неведомым колдовством, так что никто не мог против них устоять. С тех пор они не выходят за свои границы, но безжалостно уничтожают все корабли людей, попавшие к ним. Король Ахерой Федён III послал большой флот, чтобы изгнать ксантис с захваченных земель. Ни один корабль не вернулся. Теперь люди сторонятся этого района как проклятого. И мазуки внул У моряков есть легенда о том, что души проклятых уходят к Сантис, сказал он. Шорзон раздражённо взглянул на него. Меня интересуют только факты, холодно сказал он. Что ты о них знаешь, Корн? Я знаю то, что сказал ты, и что знают все, ответил канахорец. Но я думаю, у их силы есть граница. Они разумные существа, но их границы шире человеческих. И причины их действий нам непонятны. Конечно, я не пытался совершить вторжение. Я взял небольшой, но быстрый корабль с экипажем из опытных моряков. Все они пошли добровольно. Мы ждали у моря бури, чтобы войти с ней. Когда буря пришла, мы пошли перед ней, быстро. Я подумал, что в дожде, ветре и волнах мы незаметно проникнем в их границы. И действительно, мы дошли почти до самого большого внутреннего острова. И тут они нас окружили. Они были верхом на щитарах и гнали перед собой морских змей. У них были копья, луки и мечи. Их были сотни. Каждая их змея могла разбить наш корабль. Мы направились к берегу и едва успели до него добраться. Мы не хотели сражаться и потому подняли руки. Ксантив вслед за нами высадились на берег, и мы подумали, что они нас просто зарубят. Но, как я надеялся, они хотели узнать, зачем мы приплыли. Поэтому нас отвели в черный замок на острове. Вспомнив эти темные злые места, Корун на мгновение ощутил холод. Я мало что могу рассказать. Они владеют большим колдовством, и это их место казалось каким-то нереальным. Оно никогда не оставалось тем же самым, каким-то неправильным. всегда за порогом видимости, в тени, что-то ужасное. Все это время я вспоминаю как сон. Там были бесчисленные сокровища. Я видел золото и драгоценные камни с морского дна. Все это было смешано с человеческими черепами и резными фигурами с носов кораблей. Свет всегда тусклый, синий. Все всегда затянуто туманом. И в темноте... Раздавались звуки, для которых у нас нет названий. Все пропахло рыбой. И стены казались водянистыми и нереальными. Они, как я говорил, перемещались и рассеивались, как туман. В самом воздухе этого места пахло колдовством. Нас держали много десятков дней. Мы, конечно, привезли богатые дары, которые они приняли очень нелюбезно. И нас поместили в темницы, держали под стражей. Кормили неплохо, если вам нравится постоянная рыбная диета. И учили нас своему языку, как он звучит, спросила Хризала. Я не могу произносить, верно. Горло человека для этого не приспособлено, что-то в этом роде. Все напряглись, услышав холодный свист сорвавшийся с губ Корона. В этом языке Есть слова для того, что я не могу себе представить, но нет самых обычных человеческих слов. Страх, радость, надежда, приключение. Он взглянул на Хризею. Любовь. А слово для ненависти у них есть? спросил Шорзон. "О да", невесело улыбнулся Корун. Немного погодя, он продолжил. Они хотели больше знать о внешнем мире. поэтому нам сохранили жизнь когда мы достаточно изучили их язык они принялись нас расспрашивать как они нас расспрашивали они стали пыткой эти бесконечные дни ответов тварям которые свистели шипели бормотали в тёмных помещениях было похоже на кошмар в котором безумные происшествия бесконечно сменяют друг друга политика наука Философия, искусство, география, они хотели знать всё. Они высосали наши знания досуха. Когда мы касались чего-то, чего они не понимали, например, любви, они возвращались к этому по-другому, снова и снова, пока нам не начинало казаться, что мы сходим с ума. Наконец они удивлённо отступили, думая, они сочли людей безумными. Я, конечно, сделал свои предложения. «Грабеж Ахеры за возвращение свободы к Анахуру. Они...» Могу сказать, что они словно рассмеялись. Наконец презрительно ответили, что сами могут взять все, что захотят, без моей помощи. Глаза Шорзена блеснули. «Ты что-нибудь узнал об их силе?» Энергично спросил он. «Немного. Конечно, они смеются над всем человеческим волшебством». Я видел, как они заклинаниями убивали морских чудовищ, чтобы съесть их. Видел, как они строят новое здание на острове. Они поместили где-то маленькую коробку с чем-то и подожгли её, и большие камни с грохотом взлетели в воздух. Видел их кавалерию на ситарах и приручённых боевых змей. Да у них больше сил, чем я могу назвать. Их число огромно. Они живут на морском дне, как вы знаете. точнее, их просты и подданны. У предводителей есть крепости на суше. Они работают на суше и в море, и на островах у них большие кузни. Но потом они нас отпустили. Думаю, собирались убить нас за то, что мы нарушили их границы, но я поговорил с ними. Сказал, что мы расскажем людям об их силе и вызовем страх у нашей расы. Так что, если понадобится от нас дань, им даже воевать за неё не придётся. Наверное, всё-таки главное не это, а то, что мы не причинили им никакого вреда и были даже полезны. У них не было логичных причин нас убивать, и они не убили. Корон мрачно улыбнулся. У нас был крепкий экипаж, и мы готовы были прихватить с собой нескольких ксанти, хоть нас и разоружили. Их заклятие смерти действует только на животных. Это ещё одна причина, чтобы пощадить нас. Один из их колдунов был за то, чтобы убить хотя бы одного меня. Он сказал, что у него было видение: моё возвращение вызовет разрушение и гибель. Но остальные посмеялись над ним при одной мысли, что человек может быть им опасен. И ещё они сказали, что если этот колдун прав, они ничего не могут сделать. По-видимому, они верят в неизменность судьбы. На это мысль их позабавила, и это была ещё одна причина отпустить нас. Корун пожал плечами. Это всё. И до этого момента у меня не было ни малейшей мысли о возвращении. Нависло тяжёлое молчание, и он спустя несколько мгновений добавил: Они узнали всё, что хотели от моего посещения. На этот раз у них не будет причин щадить нас. Думаю, будут, сказала Хризея. «Пусть лучше будут», — пробормотал Имазу. «Можешь начинать учить нас их языку», — сказал Шорзан. «Тебе тоже стоит поучиться Имазу. Чем больше нас сможет с ними говорить, тем лучше». Умлатуанец поморщился. «Учить еще один язык. Клянусь головой Мвань-Зи, почему мир не может остановиться на одном языке и перестать болтать на других?» Бедняги переводчики тогда умерли бы с голоду, улыбнулась Хризея. Она взяла Коруна за руку. "Идём, мой пират, на палубу. У нас есть время, чтобы получить слова". Они нашли тихое место на баке и сели у порочня. Ириний своим длинным телом устроился рядом с Хризеей и сонно и злобно наблюдал за Коруном, но тот вряд ли замечал зверя дьявола. Хризея с её тёмными волосами и сверкающими чёрными глазами, с прекрасным лицом и фигурой, со звонким золотым голосом и тёплым лёгким прикосновением. "Ты необычный человек, Корун", тихо сказала она. "О чём ты сейчас думаешь?" "О, ни о чём", он улыбнулся. "Ни о чём? Я в это не верю. У тебя слишком много воспоминаний." Почти не сознавая этого, он начал рассказывать ей о своей жизни, о долгой и страшной борьбе с превосходящей его силой, о горече и одиночестве, о том, как один за другим умирали товарищи, и о смехе, торжестве, диком возбуждении битвой, о плавании в неведомые моря и об игре в кости с судьбой, и о тесной связи, о единстве людей, противостоящих всему миру. Он печально думал об ужеющей девушке, но её светлый образ необычно таял в его сердце, потому что рядом была Хризея. "Трудная у тебя была жизнь", сказала она, когда он кончил. "Но жен не человек, а гигант, чтобы выдержать её". Она улыбнулась лёгкой улыбкой, которая сделала её очень молодой. "Интересно, что ты думаешь об этом?" А в плавании с твоими завязанными недругами до конца мира с неведомой миссией. Ты не мой враг, выпалил он. Я никогда не буду твоим врагом, Корун, воскликнула она. Мы с тобой раньше были по разные стороны. Пусть с этого момента так больше никогда не будет. Я могу сказать тебе, что у этого плавания есть цель. Ты её не знаешь, но она хорошая. Такая хорошая и великая. Какой никогда не знали дикие люди. Ты знаешь старую легенду? Когда-нибудь небесный огонь будет светить в отверстие в тучах не как обжигающее пламя, а как источник жизни. Люди даже по ночам будут видеть свет в небе, и для всего человечества наступит мир и справедливость. Я думаю, этот день начинается, Корун. Он сидел молча и недоумно. Она не злая, это всё, что он знал. Но это знание пело в нём. Неожиданно она рассмеялась и вскочила. "Пошли", воскликнула она. "Попробуй догнать меня на палубе".